Признаться, она очень боялась, что Познякова мгновенно вскипит, выкрикнет «А кто ты такая?» и «Что тебе от него надо?» Однако она сразу побледнела. «А что? Что с ним случилось?» «Да случилось-то с ним уже давно», — со значением произнесла Мария и выдала следующую, заранее заготовленную фразу «Неужели он уже...» Забыл ту девчонку. Не снится она ему, не преследует его в кошмарах. Хозяйка агентства закаменела лицом, Процидила. Я не понимаю, о чем вы говорите. — Да все вы прекрасно понимаете, — пожала плечами Маша. — Те деньги, что вы заплатили, конечно, оказались ее семье немалым подспорьем, но... Дочку-то, все равно не вернешь. Про Кирилла Познякова, 18-летнего сына Евгении Юрьевны. Маше рассказал частный детектив Олег. Юный болтус полтора года назад на машине матери сбил школьницу на смерть. И с места происшествия скрылся, а с автомобиля, чтобы уж наверняка не нашли, снял номера. Естественно, искали его недолго, Свидетели имелись, несколько цифр номера, и на следующий же день парню предъявили обвинение в убийстве по неосторожности плюс отягчающие обстоятельства, оставление места ДТП и неоказание помощи потерпевшей. Улик против него оказалось достаточно. Девочка, утверждали очевидцы, шла по пешеходному переходу и на зеленый свет. Парню грозило не только лишение прав, но и приличный срок». Однако вскоре уголовное дело начало рассыпаться буквально на глазах. Вдруг выяснилось, что машина, сбившая человека насмерть, двигалась со скоростью всего-то 22 км в час, о чем неумолимо свидетельствовали данные экспертизы. Да и новые свидетели появились. Эти утверждали, что девчонка вовсе не по переходу шла и вдобавок была нетрезвой. Это... Четырнадцатилетняя — это отличница. А двое маститых психиатров подписали заключение, что Кирилл уехал с места аварии, потому что имели место шок, состояние аффекта, и парень просто не мог отдавать отчета в своих действиях. Да еще и родители жертвы выступили с просьбой о снисхождении к человеку, убившему их дочь. В итоге Кирилл отделался всего-то штрафом. И то, что его мать приложила все свои силы и связи, чтобы вытащить сына, — дело естественное. Маша ее даже не осуждала. Натвори такое ее собственный ребенок, все равно пкинула спасать. И очень чисто по-человечески неприятно снова бередить раны несчастной женщины, но у нее свои цели. Хозяйка агентства тяжело откинулась на спинку кресла. Отчаянно выдохнула. — Ее родители, они что, хотят подать новый иск? Даже не спросила, кто я такая, из какой стати к ней явилась, возликовала про себя Мария и твердо произнесла. — Да, хотят. И у вас есть единственный шанс этого не допустить. — Какой? С готовностью откликнулась Познякова. «Выполнить то, о чем я вас попрошу». Евгения Юрьевна ошалела, посмотрела на нее, а потом вдруг истерически рассмеялась и, захлебываясь в неестественном смехе, забормотала. «Милая девушка, вы что, меня шантажируете? Но с какой стати? С какой стати я должна вам верить?» — Можете не верить, — пожала плечами Маша. — В таком случае я просто уйду, но уже завтра уголовное дело против вашего сына будет возобновлено. Поверьте, у меня есть такие возможности. Так — Да кто вы такая? — Считайте меня просто человеком, которому не безразлична гибель ни в чем не повинны школьницы. — Вам нужны деньги? — С легким презрением спросила Познякова. Маша усмехнулась. — Нет, мне нужна помощь совершенно иного рода. Можно сказать, по вашему профилю. Это ведь ваше агентство ищет сейчас для Кривцовых новую няню, да? И, может быть, Мария ошиблась, но по лицу женщины снова промелькнула тень страха. — Я не понимаю, в чем здесь это? Забормотала она. — Я хочу, чтобы Кривцовы выбрали на эту работу меня. Твердо произнесла Маша. И мне неинтересно, каким образом вы это сделаете. Ясно? — Но! Никаких «но!» — отрезала Долинина. — Или я устраиваюсь по официальному контракту к ним на работу, или уголовное дело в отношении вашего сына вновь откроют. «Выбирайте». Она почти праздновала победу. Однако Евгения Юрьевна ответила ей презрительным взглядом и ледяным тоном произнесла «Прочь». У Маши все внутри обрвалось однако она попыталась сохранить, лицо процедила «Вы хорошо подумали». «Мне с вами не о чем говорить». Отрезала Познякова и вдавила кнопку интеркома. Приказала мгновенно откликнувшейся секретарше «Проводите посетительницу». План не сработал. Но сдаваться Мария не собиралась. Она вышла из офиса и немедленно позвонила Олегу Пытову. На этот раз... Пришлось раскошелиться, и в офис детектива Долинина принесла несколько бутылок хорошего красного вина. Ничего крепче сыщик не пил, полагая, что водка и прочие коньяки туманят мозг, а также ассорти из французских сыров. Олег встретил ее весело. «Ну что, шантажистка, обломали тебя?» Вздохнула Мария. Сначала-то Познякова испугалась, просто позеленела вся. А потом, видно, отдышалась, подумала, просчитала, поняла. Откуда у девчонки такие возможности уголовные дела возобновлять? — Я тоже бы тебя послал. — Еще с порога! — кивнул Олег. — А что мне делать? — растерянно произнесла Маша. — Диссертацию свою писать! — хохотнул сыщик. — И не лезь туда, в чем не разбираешься! «Но мне нужно! Мне действительно это нужно!» — в отчаянии выкрикнула Маша. «Что тебе нужно?» Он пытливо взглянул на нее, и Маша отчетливо поняла. Впрочем, она и раньше об этом догадывалась. Олег не выносит, когда его используют в темную. И если просить сыщика о помощи, надо раскрывать свои планы, хотя бы частично. И Маша пробормотала. «Ты, конечно, слышал про...» Лизу Кривцову. Сыщик кивнул. Так вот, мне очень, ну просто до зарезу надо устроиться к ней, няней. И помочь мне может только это Вобла Познякова. Интересный поворот карьеры, — Усмехнулся сыщик. Маша продолжала. Я сейчас все тебе объясню. Помнишь, нам тренер рассказывал, в чем наивысшее искусство бойца? Избежать драки? Не только. А еще сразу до боя понять, победишь ты соперника или проиграешь. Она улыбнулась и доверительно добавила, «Я почему, например, с тобой никогда в спарринг не становлюсь? Потому что знаю, ты сильный, не по технике. У тебя внутренняя сила какая-то». Олег покровительственно улыбнулся. Ну что ж ты тут права. Но при чем здесь Лиза Кривцова? Притом я чувствую, что она хотя и девчонка, но сила у нее исключительная. Поле, магнетизм. Ну, как угодно это назови, ведь ей еще двух лет не было, когда она авиакатастрофу предсказала. Никто из пассажиров ничего не почувствовал, и все погибли, а она выжила, и мать свою спасла, и няню. Вот и я хочу. Только не смейся ты поучиться этому у нее. Ты серьезно? Абсолютно. Ты сумасшедшая. Пусть так, Маша вздохнула, да и все равно ничего не вышло. Познякова меня теперь и близко к Лизе не подпустит. Не умеешь шантажировать, не берись. Ну, помоги мне, ну, пожалуйста. Да как я могу тебе помочь? — развел руками Олег. Ну, ну, допустим, мента найди, что когда-то вел дело сына Позняковой. Вот пусть он ей позвонит, тоже припугнет. Это нереально, — отрезал сыщик. А если просто узнать его фамилию и сыграть? Сыграть этого мента? «У тебя бы получилось!» «Сто процентов!» — не отставала Мария. Олег сомнением взглянул на нее. На мой взгляд, затея бессмысленная и довольно опасная. «Ну как еще мне познакомиться с этой Лизой?» — выкрикнула Мария. Сыщик метнул взгляд на бутылки с вином, его стол, потом на свою собеседницу пробормотал. «Ух, Машка!» «Если б я тебя не знал столько лет и не уважал бы как спортсменку, как человека... Ладно, не обещаю, но попробую. Сиди пока тихо, не высовывайся. Если что, Познякова сама тебя найдет».